Аннуитет. Еще одна важная штука – это аннуитет. Мы помним про него из главы о недвиге. Что если по вашему контракту вы получаете фиксированную сумму какой-то период времени, а потом контракт заканчивается? Это и называется аннуитет. По нему выплачивается одинаковое количество денег, каждый, например, месяц, ну а потом перестает. Типичный пример – ипотека. Вы покупаете квартиру, занимаете деньги в банке и каждый месяц вносите одинаковый платеж. Появился аннуитет, потому что стандартная схема – проценты каждый год или месяц, а в конце тела кредита – располагает к тому, чтобы в конце ничего не заплатить. Это оказывается слишком напряжно, и люди в последний момент соскакивают. Вопрос в том, сколько стоит аннуитет сейчас. Если вам каким-то чудом предложат получать по 1000 рублей в месяц на протяжении 10 лет, Сколько вы заплатите такому Деду Морозу? Надеюсь, уже очевидно, что это меньше, чем 1000 умножить на 12 месяцев умножить на 10 лет, то есть 120 тысяч рублей. Ведь 120 вы отдаете сейчас, а получаете их по 1000 годами. Но сколько-то эта тема стоит? За 10 тысяч вы бы купили такой контракт? Я бы да. А за 50? Вот на этот вопрос я вас научу отвечать. Стоит оно по-разному в зависимости от инфляции. Пусть инфляция у нас равна 1% в месяц, а 10 лет – это 120 месяцев. Сумма аннуитетных платежей стоит вот сколько. К одному прибавляем ставку и возводим в степень количества платежей. Делим единицу на получившуюся сумму. Получившуюся сумму вычитаем из единицы, ее делим на ставку и умножаем на платеж. Выходит, нашему деду вполне можно отвалить 69 700 рублей. То есть, если инфляция все 10 лет будет 12,7% годовых или ниже 1% в месяц в 12 степени, то 69 700 рублей – вполне нормальная, годная цена за этот контракт. А если цена выше, ну тогда слишком дорого. Платежи по тысяче в месяц быстрее обесценятся. Лучше скорее эти 69 700 пропить, чем отдавать мерзкому деду.